Давид Маркиш, Сахарная конура, роман, серия «Большая литература», проза Давида Маркиша, Москва, издательство «Э», 2016 год, категория «16+. Давид Маркиш, сын знаменитого поэта и антифашиста Переца Маркиша, унаследовав блестящий отцовский талант, он усилил и приумножил его. Проза Давида Маркиша роскошна. В ней синтез юмора и тонкой лирики, она пронизана любовью к людям и полна наблюдений за тем, как колесо истории безжалостно катится по человеческим судьбам. Этот роман – впервые был опубликован в 1984 году за рубежом. Но складывается ощущение, что написан он сейчас. Настолько точно отражены актуальные проблемы современной действительности. Все в нем узнаваемо, точно и афористично. Он о судьбе молодого писателя, вынужденного покинуть родину. Как бы удобно и свободно ни была жизнь за границей, юный Вадим Соловьев мечтает вернуться в СССР. Вена, Рим, Париж, Нью-Йорк и Иерусалим – прекрасны эти города, но делать там Вадиму нечего. Единственное, что он может и хочет, это жить счастьем и болью своей родины – пропускать сквозь свою душу все, что с ней происходит, и писать об этом. Как верный пес, отовсюду стремится он домой, искренне веря, что его родная конура по сравнению с чужбиной будет сахарной, а вот возможно ли возвращение, и принесет ли оно Вадиму желанное счастье.